Но здесь заинтересовался. «Какого еще бога?» Но из глаз Кхола исчезло осмысленное выражение. Он начал икать. Поминув бездну, Кирсан подскочил к Ургум и легонько хлопнул его ладонью сначала в район лба, затем в черевное сплетение. Импульс жизненной силы активировал процессы в теле гоблина, заставив организм избавляться от алкогольных токсинов. Зажав руками рот, коротышка стрелой вылетела из амбара. Снаружи послышались неприятные звуки. Пфу! Кайфат требовательно посмотрел на Канда. Мальчик пожал плечами. Хол правду сказал. Рорк часто в дудинке ходит и свои истории рассказывает. Только он все больше про воскрешение любит. Говорит...» «Ну, продолжай», — обудрил мальчика Кирсан. «Говорит, ты небесный посланник, и лишь того, кто уверует в тебя...»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 безшумно возникая за спиной охранника